Добрав документы летуна, сняв пулемет и прихватив патроны, мы побежали глубже в лес. Фрицы ведь наверняка скоро прибудут сюда, чтобы осмотреть место падения. Черт, по следам вычислят, что летчик был не один, и будут искать. Частью счастью, лес был небольшим, и впереди оказалась река. Лед был только у берегов, да и то не очень толстый. Но мне в голову вдруг пришла идея. — Веревкин, ты в детстве на льдинах катался? — вспоминая чудесные годы жизни, спросил я. Да у нас в деревне речки не было, а в соседнюю ходить было страшно, там дрались всегда. Нет, товарищ сержант, не катался. Ну так сейчас покатаемся. Я осмотрел лед и, сочтя его достаточным для нашего веса, принялся намечать ножом, где надо сломать. Вышел небольшой прямоугольник, шириной в полтора и длиной в три метра. Шире не получалось, слишком тонким был лед. Я работал ножом, а Валерка бил прикладом по моим рискам. Сломать удалось почти идеально, как будто пилили, а не ломали. Срубили сину для шеста, скорее!» — скомандовал я Валерий, а сам осматривался по сторонам. Показалось или слышал лай собак? «Готово, командир, такая пойдет!» Парень тащил огромную ветку длиной метра три. «Пойдет, срезай ветки, чтобы не мешали, и бегом уже! Что-то я очкую!» «Чего делаете?» «Бляд, да давай уже быстрее, боец!» — не выдержал я. От моей речи парня чуток заклинило. Все же по реке на льдине мы ушли спокойно. Немцы к нам не вышли. Ну, должно же было нам когда-то повезти. Сплавлялись медленно. Речка была удивительно спокойной. Я, оставив рулить бойца, даже сел на лед и отдыхал. Как править, я показал. Нехай старается. Я-то в детстве катался. Сколько мы так шли, не знаю. Но пару часов точно. После очередного изгиба реки вдалеке разглядели мост бесхозных мостов у Фрицев в тылу я что-то не припоминаю, поэтому надо сходить. В этот момент, не успел я подумать, как у моста на нужном нам берегу, я заметил движение. «Валера, отжимай к левому, быстро!» Расстояние до моста было большим, но вдруг сюда кто-то смотрит. Хоть уже и темнеет, но могут и заметить. «Черт возьми, нам никак не удается идти в нужную сторону. Так и отжимает что-то или кто-то нас дальше и дальше на запад». Спрыгнув на берег, точнее, на такой же лед, я посмотрел вслед уплывавшей льдине. Черт, видно, что на ней кто-то был. Но, думаю, фрицы не разглядят. Да и неуправляемая льдина до моста будет плыть долго, если вообще доплывет. Мы убежали от реки метров на триста, когда я вдруг решил узнать, кто стоит на мосту и сколько их. Понимаю, что нам не по силам, но интересно же, какие силы здесь у фрицев. Оставив Валеру в ближайших кустах, до леса тут было километра два, но по темноте дойдем легко, я побрел к мосту. Каково же было мое удивление, когда увидел возле моста картину маслом не ждали. Телега, один мотоцикл, два немца и четверо полицаев. Вот все силы, что стоят возле моста. Черт, да я их в одиночку сейчас порву, слишком надоело бегать уже. Темнота вдруг показалась помехой, но я решил атаковать. Уж больно удобно было нападать. Берег у моста понижался, таким образом я был наверху. Решившись, пополз вперед, чтобы гарантированно уничтожить всех врагов. Полицаи сидели возле костра. Очень хорошо. Они сейчас не видят ничего. А немцы прохаживались по переправе. Мост на самом деле был небольшим. Обычный деревянный настил, каких множество довелось видеть. Он не выдержит даже БТР, не то что танк. Думаю, вряд ли этим мостиком активно пользуются. До деревни, которую я разглядел на противоположном берегу, было с километр, только по тусклым огонькам и понял это. Я размышлял, наблюдая, когда вдруг сами немцы преподнесли подарок. Подошли к телеге с полицаями, они строго так что-то сказали, отсюда не слыхать, и уехали на другую сторону реки. А там, поднявшись по склону, помчались к деревне. Снег был укатан, видимо, слишком уж спокойно ехали. Ну а я... Дождавшись, пока Немчура отъедет, бросил гранату вниз к костру. Рвануло. Я выскочил с пистолетом на вытянутой руке и сразу выстрелил. Двое избежали осколков гранаты, поэтому, схватившись за винтовки, озирались, обалдев от произошедшего по сторонам. Вот их я и шлепнул, не раздумывая. Сверху мне было видно, что фрицы так и едут к деревне, не разворачиваясь. Свет фары об этом говорил. «Не слышали, значит, за мотоцикла?» но, конечно, могли слышать их дружки в деревне, хотя вряд ли. БМВ грохотал так, что в округе, казалось, слышат все только его. Подождав еще спиток минут и не дождавшись какой-либо реакции немцев, я рванул вниз. Один из полицаев был ранен, он уже орал, так что надо поспешить. Оказавшись внизу, пнул каждого предателя ногой и получил лишь один отклик. Быстрый допрос показал, что рядом село а в нем взвод вспомогательной полиции и четыре немца в качестве контролеров. Обобрав полицаев, у них тут было чуток еды, я узнал главное для нас с Валерой. На ту сторону моста нам лучше не соваться, там фрицев до хрена. Пойдем на запад, сделаем крюк. Ближайший населенный пункт, небольшая деревушка в пяти километрах. И что важно, в ней нет постоянного поста полиции, только староста из местных. В деревню я хотел заглянуть из-за голода. Мы реально постоянно хотим есть а там, быть может, накормят. Топать не пришлось. Накинув шинели с белыми повязками на рукавах, мы, гордо вздернув носы, поехали на телеги. Наконец-то хоть какой-то отдых, а то все пешком да бегом. Устали. До деревни добрались быстро. Но уже было совсем темно, поэтому пришлось быть очень осторожными. Постучав в окно крайней хаты, дождался появления за окном женщины. На вид ей было лет шестьдесят, но, может, и меньше. Люди в деревне всегда выглядят старше. «Они в салоны, да на маникюр с педикюром не ходят, люди трудятся всю жизнь». «Доброй ночи, хозяюшка», — поприветствовал я ее. «Чего надо?» «Ой, как грубо!» «И так все забрали уже, ироды. Чего опять обдирать будете?» «Извините, хозяюшка, но вы нас кое с кем спутали», — сказала я спокойно. «Да спутаешь вас, тунеядцев! Только и можете, что винтовкой размахивать, да баб со старухами гонять! Уходите отсюда, а то сейчас кипятком окачу!» «Похоже, не любят здесь полицаев». «Да не полицаемы Одежку с них сняли. Вот и похоже». «Партизаны, что ли? Так и тени лучше. Тоже приходят, только жрать просят. А где взять-то?» «Мы из Красной Армии», — сказал я тихо. «Да иди ты. Где мы, а где армия?» «Ну, какая-то ее часть перед вами». Улыбка сползла с моего лица, и я продолжил уже серьезно. «Нам бы только узнать, где мы оказались. Не можем из окружения выйти. Кругом немцы. И с пленом и хозяйка». «Давайте в дом, живо». Хозяйка осмотрела округу и прикрыла окно, а мы пошли обходить дом. В сенях женщина посветила нам в лицо свечкой и кивнула сама себе. «Вижу, вроде не врете. Сколько скитаетесь?» «Да ушли недавно, а в плену месяц были почти», — ответил я. «Ясно. Где сейчас армия-то?» «Да не так и далеко. От Москвы отбросили, скоро и к вам вернемся». «Скорее бы уж. Совсем эти черти житья не дают», — вздохнула женщина. «Тяжко тут?» — спросил я и отвел глаза. «Конечно, где так жалко. Кормить-то почти нечем. Все эти гады отбирают. Прости, хозяйка, мы пойдем». «Ели-то давно?» — вдруг спросила женщина. «Мы у полицаев чуть только отобрали. На день растянем», — правдиво ответил я. «Давайте хоть картошки вам соберу с собой. Недавно варила». «Нет, спасибо. Вам самим есть нечего. Обойдемся как-нибудь. Да и не заслужили пока. Скажите лучше, где хоть мы сейчас?» — Идем по лесам из-под Вязьмы. Никак своим не пробьемся. Полицаев у моста побили, да переборщили и не догадались спросить, где находимся. — Вы этих из Семеновского побили? — сплеснула руками женщина. — Да мы же не знаем, откуда они. Сидели возле моста, речка у вас тут недалеко. Фрицы в деревню поехали, а этих мы положили, в общем. — Ох-ох-ох, опять нагрянут, партизан будут искать. — Скажите правду. Были, ушли к своим, на восток. Говорите все, лишь бы вас самих не тронули. А уж мы уйдем, обещаю. Родненькие, да вы же так далеко забрели. Как же теперь вернетесь-то? Ведь в Гомельской области вы. Чего? У меня аж глаза вылезли из орбит. В какой области? В Гомельской, сыночке. До города верст примерно. Нифига себе, сходили за хлебушком, Прошептала я сам себе. Что? Далеко, говорю, мы зашли. — Так, спасибо вам, хозяюшка, пошли мы. В этот момент дверь с крыльца отворилась, и в сенью ввалилась еще одна женщина. — Людмила, Потап к немцам побежал. Видал он, как ты к себе солдат пустила. — Вот, блин, где же эта падла была, Потап этот? — Да ты что, следит гад. Ребятки, тикайте скорее, этот гад фашистов приведет. — Староста, что ли? — Да, он. Немцы поставили его старшим. Работать заставляет. Немцам одежду стирать и штопать. Еду готовить. — Валер, справишься один. А то мне не добежать. — Конечно, товарищ сержант. — бойко ответил Веревкин, молчавший до сих пор. — Боец умчался. Вторая женщина указала ему путь. А я решил еще поспрашивать. — Хозяюшка, а речушка там, километров пять от вас. Не бесеть зовется? — Она. А что? — Вот это номер. — Спасибо, хозяйки. Прям жизнь в меня вдохнули. Я поцеловал обеих женщин и бросился прочь из дома догонять Валеру. Вдруг не справится со старостой. Причиной моей радости было то, что совсем недалеко отсюда, точнее, от этой самой речки, находится та деревня, где я Валюшку оставил. Уж теперь-то, несмотря ни на какие препятствия, я к ней попаду. Хрен бы со всей этой войной, у меня там любимая женщина. Валерку я встретил примерно через километр. Того слегка потряхивала, это бросалось в глаза. Рассказывай, догнал? — Ага. Парень вытер сопли рукавом и открыл рот. — Командир, я побоялся его догонять. В спину выстрелил. — Не промахнулся? — только и спросил я. — Нет, я проверил, — уверенно ответил боец. — В спине три дырки были. — Ну и молодец. — согласился я с таким решением проблемы. — Он такой Боров был. Я увидел и испугался. — Да правильно все ты сделал, правильно. Уходим скорее. Нам теперь на север. — А что там, командир? — Жена у меня там, боец, понимаешь? Жена. Валерка тогда как-то странно дернулся, зажмурился и спросил. «Какая жена? Как вы узнали об этом?» «Хватит выкать. Я же говорил уже. Мне бабоньки сказали, где мы с тобой находимся. Отсюда совсем недалеко до нужной деревни. Ты извини, конечно, но я просто обязан ее навестить. Она даже не знает, жив я или нет». «А там немцев нет?» «Ты что, их бояться начал?» — удивился я. «Нет, просто думаю, жена у вас, тебя еще там». Я в этой деревне почти два месяца отлеживался в начале войны. Угораздило меня неудачно пулю получить в спину. Да и ноги тогда осколками посекло, сильнее, чем в этот раз. Так вот, за то время, что я там укрывался, ни одного немца не видел. Поэтому и жену там оставил. Ясно. Далеко? Уже нет. Я думал, конечно, что можно бы к ней смотаться, но никак не подозревал, что мы, сами того не зная, сюда забредем. Хрена себе, мы крюк с тобой загнули». Это, наверное, когда на самолете летели, он же на запад забирал, когда обстреливали. А знаешь, я кивнул, скорее всего. Я был просто окрылен этим событием. Забыл в секунду, что идет война, что я вообще-то в плену побывал. Все как-то неважно стало. Хотелось одного — повидать любимую. В путь отправились на телеге полицаев. Говорю же, недалеко. Только на телеге все же легче. Под утро встали в лесочке. Тут болото было, сейчас оно замерзло значит, и обходить не нужно будет. Топаем примерно, конечно. Компаса нет, но, думаю, сердце подскажет. Фрицы в этих местах есть, конечно, в деревнях сидят. Но здесь все же не передавая, в основном запасные части, охранные, ремонтные. Короче, всякой твари по паре. — Андрюх, этих не обойти, — разочарованно сказал Валерка. — Мы уже час наблюдаем за деревней, в которой размещен гарнизон. Наблюдаем по тому, как обходить его очень долго придется. Вокруг одни поля, причем ровные, как стол. Да и гарантии нет, что если в обход пойдем, то не нарвемся на других фашистов. Вижу. Ночью сползаю посмотреть поближе, потом и проскочим. Так может по полю? А вдруг там мины или еще что? Смотри, какой тут у них пункт укрепленный. Доты смастерили. Что тут за место вообще? Нафига такой укрепрайон строить в обычной деревне? Последнее я сказал сам себе». Ночью, пробираясь в деревню, чуть не взлетел на воздух. Когда полз, выставленный вперед рукой во что-то уткнулся. То ли сигналка это, то ли растяжка. Думать было некогда. Поэтому попытался перешагнуть и, расчистив немного снег, поставил ногу в сантиметрах от мины. Стояла лягуха. Хрен бы я смог спрыгнуть с нее. А рукой я наткнулся на табличку с надписью на немецком «Мины». Минное поле еще больше взволновало меня и заинтересовало. Нафига оно тут? Мы же не под Москвой или где-то в напичканном войсками районе. Обычная деревня, каких тут много. Осмотр местности и слева, и справа дал такие же результаты. Кругом проволока. Причем как поверх, так и под снегом. И мины, конечно. Причем последние, на удивление, даже не прикопаны. Просто в снегу стоят. Значит, все же нужно обходить. Стоп. А как немцы сами-то тут ездят или ходят? Подумав, пополз дальше влево, обходя по кругу деревню. «Был я примерно в трехстах метрах от нее. Оттуда меня не заметят. Мы у женщин в деревне по простыне выпросили для маскировки. Вот сейчас я под ней лежу». Дорога нашлась, но такая извилистая, что даже икнул от удивления. Причем петляла она только тут. Если вернуться на 200 или 300 метров назад, там была почти прямая. После меня на поле оставались следы. Еще бы. Снежку-то здесь порядочно насыпало. Времени нет, нас будут искать, даже если никого не заметят, просто из-за следов. Поэтому быстренько метнулся за Валерой и вместе уже двинули по дороге в противоположную от деревни сторону. Тут уже было далеко, ночь темная, поэтому не только не позли, даже не шли, бежали. Преодолев расстояние в пару километров, уткнулись в лес. Здесь было большое количество следов от техники, как колесной, так и гусеничной. Насколько позволяла темнота, осмотрели место и пошли в сторону, в надежде уйти в лес. Думаешь, здесь кто-то ездит в деревню? Валерка вообще не понимал, что мы тут делаем. Причем постоянно. А у меня, наоборот, азарт проснулся. Мне почему-то казалось, что здесь у фрицов сокрыто что-то очень важное. Но что? Будем пленного брать? Думаю, поодиночке здесь не ходят. Будет везением, если меньше десятка поедет. «Ты хочешь напасть на отделение фашистов вдвоем?» — охренел Веревкин. «Не, один!» — я засмеялся. «Андрюх, тебя, конечно, учили захватывать языков, но это тебе не по силам», — серьезно сказал Валера. «Так не я буду их ловить, а ты!» — пошутил я. Видя полный ступор у напарника, я вновь рассмеялся. «Да шучу я! Не понял, что ли?» «Да ну тебя с такими шуточками!» — обиделся боец Веревкин. «Ладно, не злись. Это все от настроения фестивального». Иду к жене, а тут препятствие такое. Куда будем лошадь прятать? Да никуда не будем, уходить надо, пока темно еще. Нифига мы тут не сделаем, даже разведать не получится. Но место нужно запомнить. Ориентиры я наметил, все же поползал там, у них под носом. Но и ты запоминай местность. Да как тут запомнишь, темень одна, да снег. Пока назад к телеге возвращаться будем, шаги считай, посоветовал я. Да уж, какая тут нафиг подготовка диверсанта? Тут не я, а мне засадят так, что бы сказать не успеешь. Какая уж разведка, а тем более захват языка. Телега была у нас далеко. Мы специально оставили ее в лесу, чтобы ржание не выдало нас. В общей сложности нам пришлось быстро преодолеть путь километров в пять-шесть. А это далеко. Вымотались, как колхозные проститутки, а ничего не узнали. Лошадь была на месте, спокойно жевала себе сено из телеги. И наплевать ей было, где хозяева. Мы устроились на дневку, так же, как и раньше, под большой елью. Огонь разводить не стали сначала, я опасался, но вскоре холод взял свое, и костер все же соорудили. Вновь, как уже раз делали, зажгли костер на толстом бревне. Дождавшись, когда оно схватится, я первым устроился на лапнике спать. Опять мне сидеть под утро, так что нужно выспаться. Сложности прибавляла лошадка, но, думаю, справимся. Выспался хорошо несмотря на то, что Валера разбудил, а не сам встал. «Я мотор слыхал, да и лошадь в ту сторону смотрела», — сообщил мне боец, когда я окончательно встряхнулся, вытирая лицо снегом. Мороз вроде как помягче стал, а может это из-за того, что мы чуть южнее Москвы сейчас. Впрочем, лицо все равно сцепило от холода и стало зябко. «Громко?» — спросил я, уточняя, а Валера уже тянул мне кружку с горячей водой. «Далековато, если ты об этом». Я вообще думал, показалось, но Зорька туда смотрела, навострив уши. Вот я и решил, что все же не кажется. «Зорька?» — удивился я. «Ну а что, скотине так без имени и ходить? Мы с ней так хорошо ночь коротали!» «Ты хоть не спал?» «Ты что, командир?» — завелся Веревкин. «Ладно, ладно, не кричи. Ел уже?» «Тебя ждал. Давай вместе?» «С удовольствием. А потом ложись сразу». Я чуть задумался. «Как же хреново без часов?» Немного поклевав, ну, перекусили точнее, отправил Валерку спать. Тот, на удивление, не пошел под елку. Забрался под брюхо к лошади и тут же уснул. Как ему не холодно? Или там, наоборот, жарко? Скучно так просто сидеть. Пошевелил угли в костре, сбивая с бревна огонек. Нечего тут светить. Пускай тлеет. Тепло и так идет. Встал и решил размяться. Снегу, правда, много. Он в лесу рыхлый, непримятый. Это потом, ближе к февралю, начнет твердеть, когда оттепели пойдут. А пока такой вот, пушистый даже. Ходил кругами, постепенно расширяя радиус. Как вышел на окраину, даже не понял. А ведь мы глубоко уходили. Уже хотел поворачивать, как тоже, как и Валера ранее, услышал звук мотора. Блин, да это же не на земле. Задрав голову вверх, только сплюнул. Небо было затянуто тучами. Как они там летят, ведь нифига же не видно». Или облачность только тут, внизу, а выше чисто. Я стоял и водил глазами по небу, пытаясь хоть что-то разглядеть, когда услышал. Стой, не поворачиваться. Голос был, да, вот какой-то несерьезный он был. Говоривший, видимо, никогда и никому не приказывал, тем более на войне. Да я и так стою, равнодушно пожал я плечами. Дальше чего? Показалось или говоривший подбирал слова? А вот командир сейчас придет, он и скажет. Он, наверное, даже выдохнул с облегчением, когда это сказал. «А ты чего, не можешь? Ведь мы уже с тобой говорим». Я усмехнулся и чуть повернул голову. «Стой! Не поворачиваться!» Но было поздно. Меня держал на мушке тщедушный мужичок. Про таких говорят с ноготок. Телогрейка на нем висела мешком, валенки размеров на 10 больше. Смешно было, еле сдерживался. Автомат, а в руках у того был немецкий МП, смотрел на меня. «Слышь, мил человек, шел бы ты своей дорогой, а?» Начал я, как тут из ближайших кустов вывалился Валерка, а за ним трое в таких же телогрейках. «Старшой!» — буквально проскулил Веревкин. «Эй, хлопцы, вы чего у меня друга обижаете?» — насупился я. «Неужели как в июне сорок первого на предателей нарвались?» «Тоже мне командир!» — сплюнул один из неизвестных. «Боец спит, а он гуляет». «Так тут, кроме вас, и нет никого», — заметил я. «А тебе мало?» Они уже обступили нас. Нас, потому как Валерки дали легкого пинка, и тот сидел на заднице возле меня и хлопал глазами. Мне? — задумался я. — Да хватит, пожалуй. Правая рука была скрыта телом, и никто ее не видел. Все противники, а я пока считал неизвестных именно такими, стояли прямо перед нами с Валерой. Резко выбросив кисть вперед, я послал штык-нож в того, которого считал старшим. Так как не знал, кто это такие а все же есть высокая вероятность, что это свои, кидал рукоятью вперед. Что поразило, в этот же миг Валерка из такого неудобного положения кинулся на рядом стоящего мужичка, заваливая того в снег. Я уже летел на двух других. Старшему нож прилетел прямо в лоб. Ну, туда и целился, вообще-то. Был в легком нокауте. Снеся одного ударом кулака в грудь, перехватил автомат у последнего. Им оказался тот тщедушный, что меня поймал. Началась возня. Валерка еле-еле держался, мужик ему крепкий попался, того и, гляди, заломает. И у меня времени нет, нужно обезвредить остальных. Пришлось действовать жестко. Удар щуплому в лоб кулаком, отправил его в аут. В это время уже поднимал пистолет старший, но свалился от удара в челюсть. Третий. Ха, третий оказался самым умным, вскочил и побежал. Отпускать было нельзя. Я с гроба стал выпавший у тщедушного мужичка из рук автомат и просто запустил в спину беглеца. Попал. Тот словно споткнулся и рухнул в снег, а подняться я ему уже не дал. Подбежал и обрушил на голову кулак. Все, этот тоже выключился. — Стой, сука! А вот это хреново! Валерка стоял на коленях, а у его горла блестела лезвие ножа. — Паря, не глупи. Отпусти пацана. Если ты заметил, я никого из твоих не убил. Просто обездвижил. Можешь проверить. «Вы чего устроили тут, а? Кто вообще такие?» Задавая вопросы, я медленно подходил ближе. «Замри, гад!» — огрызнулся тот и добавил в сторону старшего. «Николаевич, ты как?» Тот стонал, но встать пока не пытался. А вот я, дождавшись, что парень отведет глаза, достал из кармана гранату. «Лови!» Я кинул тушку в феньке прямо к ногам того, кто удерживал Валеру в заложниках. «Помогло!» «Кольцо-то я не выдирал, риска не было!» Валерка просто застыл, боясь вздохнуть, а его противник дернулся в сторону, отпуская жертву. Сообразив, что взрыва не последовало, тот, лежа на снегу, обернулся ко мне, а я не заставил его ждать. Смачным ударом ноги в живот вынудил не только бросить нож, но еще и согнуться креветкой. Я же говорил, не надо так с моим другом, так что не жалуйся теперь. Я уже вытянул пистолет и держал на мушке напавших, разглядывая их. «Валер, ты живой?» Ага, парнишка вскочил и схватил автомат, валявшийся в снегу. «Смотри за этими, я бегуна притащу». Бросил я бойцу и направился за тем, что пытался бежать. Собрав всех нападавших в кучу, я быстро охлопал их карманы. Никаких документов не было вообще. «Кто вы такие?» — твердым голосом спросил я. «Пошел ты, сука! Старший был очень борзым. Вообще, на вид этому человеку лет тридцать, крепкий такой, но не особо рослый». «Будешь дерзить, добавлю на орехи», — спокойно бросил я. «Андрюх, он, гад, меня пинком разбудил». «Лучше колитесь, ребятки, зря вы так с нами. Кто вы, полицаи или еще какие-то ушлепки на фрица работающие?» «Ты сам, сука, фашист. Вот ничего себе, я и фашист, однако. Ты хоть думай, что говоришь, мы бойцы Красной Армии, а вот ваша принадлежность мне неизвестна». Я решил сам раскрыть нашу принадлежность, а то мы тут будем долго друг друга фашистами обзывать. Тем более, что мое заявление дало возможность посмотреть на реакцию этих дерзких мужиков. — Ага, в форме полицаев. — Так вы тоже не в Солдатской, — заметил я. Короче, последний раз спрашиваю, кто вы. — Пошел ты, стреляй уже. Вновь с вызовом, даже сплюнул в мою сторону, ответил старший из этой четверки. — Тогда мы вас тут просто свяжем и бросим. — Уж извини, мне не нужно, чтобы вы тут за мной бегали по лесу. Мне показалось, или у старшего лицо вытянулось. — Валер, пошукай-ка у них в Сидорах, нет ли веревки? Валера бросился исполнять, найдя нужное буквально в первом же мешке. — Есть, командир, — радостно отозвался он. — Да я и сам уже видел. — По одному к дереву давай. Я указал на старшего. — Ты первый. Тот хотел что-то еще вякнуть, но Валерка, видимо, решил отыграться за то, что ему дали по ушам. Слегка пнул по ноге пленника. — Давай, пошел к березе. Веревки насмелел. — Еще бы. Он уже приготовился умирать, наверное, ну или получить серьезных люлей, а тут я выдал свое соло. Только когда последнего из непрошенных гостей привязали к дереву, до их старшего наконец что-то дошло. — Вы чё правда наши? — Какие ваши? — с издевкой в голосе спросил я из Красной Армии. — Я тебя сто раз спросил, вы кто будете? Ты меня посылал только. — Мы думали, вы немцы, ну или полицаи. Хрен тут разберешься. Старший преображался буквально на глазах. Они думали, какого рожна полицаи в лесу делают. Они носа боятся из деревень показать, а ты их тут ищешь. — Вы действительно свои? — не унимался наш пленник. — Ты мне надоел уже. Валер, закончил? — Ага, веревкин кивнул. Пойдем отсюда. Вряд ли они тут одни. Друзья найдут, отвяжут. Постойте, ребята. О, как, мы уже ребята. Ну, чего еще? — спросил я лениво. Роща на болоте. А вот сразу нельзя было с этого начать, прежде чем меня сукой называть, а? — выдохнул я. На болоте деревья не растут, — произнес я ключевую фразу. То, что сказал пленник, было условной фразой партизан. Точнее, так они должны опознаваться с диверсантами, которых засылают к ним инструкторами. Нам этот пароль был известен по той причине, что, уходя в тыл, всякое может случиться, в том числе и вот такая встреча. Пароль специально сделали универсальным, просто для того, чтобы люди не перестреляли друг друга при встрече. Дальнейшее опознание будет уже по меткам. — Черт! — выругался старший из пленных и вновь сплюнул. — Валер, развязывай свои это! — успокоившись, пояснил я Веревкину. — Вот так свои! — потирая ушибленные места, пробурчал Валера. — Ребят, извините, как-то нехорошо получилось. Старший находился в растерянности. — Влады, проехали, — заключил я. — Чего вы к нам вообще прицепились? — с интересом спросил я. — У нас встреча тут неподалеку. Из Москвы должна группа прибыть. Самолет, скорее всего, их пролетал. Так, — Так-так, вон тут что делается. — Вы местность осматривали? — Ага. А тут вы по лесу ходите осторожно, смотрите внимательно. Думал, все, фрицы кого-то сюда подослали. «Понятно. Отряд далеко?» «Порядочно. Верс двадцать на запад. Но тут наши недалеко должны быть. Группу-то не мы одни встречаем. Точнее, мы как раз и не встречали». «Командир приказал прочесать лес». «Ладно, ведите уже. Надо убираться отсюда», — заключил я. «А лошадь-то свою возьмете?» «А чего ее бросать? Мы на ней издалека едем. Она еще пригодится», — кивнул я. Встреча с еще одной группой партизан, которые в свою очередь принимали гостей с большой земли неподалеку, прошла уже лучше и легче. Там был настоящий командир, даже почти в форме. На ногах валенки и командирские штаны, а сверху телогрейка. В ушанке звездочка горит. Был тут командир в звании капитана Красной Армии, поэтому представлялся я первым. Это мне по дороге бывшие пленные рассказали, кто тут у них и в каких званиях. Старший сержант разведывательно-диверсионного отряда «Амсбон» НКВД «Морозов». Я вскинул руку к шапке. — Капитан Рыбченко, — ответил командир. Вместе с этой группой партизан были и наши коллеги из школы НКВД. — Старший группы — сержант Селиванов, — вскинул руку к виску молодой парнишка-диверсант. — Откуда вы, сержант? — задал вопрос капитан. — Может, свалим отсюда куда-нибудь, — спросил я. — Не равен, час еще, фрицы наведаются. Вон у них тут рядом такой укрепрайон стоит, мало ли. «Так вы были возле фабрики?» — с интересом спросил капитан. «Да откуда мне знать, фабрика там или еще что?» «Посмотрели издали, ни хрена не поняли. Подойти ближе ночью нереально, только если кто-то страховать будет и перекроет дорогу, чтобы в спину не выстрелили. Тогда прямо по дороге можно и пройти поближе. Так что там за фабрика?» «Смерти», — выдохнул командир партизан. «Чего?» — удивился я. «Там над нашими бойцами, кому повезло к фрицам в плен попасть, опыты разные ставят. Мы уже за ними месяц наблюдаем. Да вот сделать ничего не можем. Мало нас. Откуда дровишки? Охренев от услышанного, спросил я. Да уж были вот сведения, — вздохнул устало командир. Языка брали, вот и узнали. А узнав, запросили помощи из большой земли. Вот они нам этих ребят и прислали. Отчего уже просто не разбомбили? Пленным-то все равно не помочь. Так хоть фрицев наказать. А ты уверен в том, что их ученые погибнут? Там бункер под землей. Ничего бомбами не сделать. — Ясно. Но, как мне кажется, тут и спецгруппой ничего не сделать. Как попасть на территорию? — Нас немного, но теперь вот специалистов прислали. Может и получиться. Начал рассказ командир отряда. Из него до меня дошло только то, что они собираются напасть на деревню. Но как это сделать, никто толком не понимает. Ухо блин! Положат и своих партизан, и диверсантов. — Так, товарищ капитан, отойдем в сторонку, поговорим. Я не хотел, чтобы бойцы капитана сомневались в его авторитете. — Что ты хотел? — спросил командир, когда мы ушли в сторону метров на пятьдесят. — Вы же понимаете, что нереально сделать то, что вы говорите. Да попросту и не так уж важно. Нашим бойцам в плену уже все равно не помочь. Значит, вы не просто хотите отбить пленных. Тут что-то другое. Нам приказано захватить немецких ученых. — Вашу маман, — охренел я. — А нафига? — Извините, конечно, товарищ капитан, но правда, зачем? Была информация, что немцы что-то изобрели такое, дающее их солдатам больше сил и выносливости. Наркотики это. Вот что это такое. Наши в Москве должны об этом знать и сами. Ничего нового. Я еще в прошлом году пленного допрашивал на эту тему. Что же, выходит, именно здесь немцы устроили полигон для испытаний? Скорее всего. Много их там. Рота точно. Причем эти, капитан Зло сплюнул в сторону, СС. Ясно. Сколько у вас бойцов? «Если весь отряд взять, то 124 человека. С диверсантами будет 130». «Хорошо. Еще и мы двое. Думаю, можно попытаться, но только не так, как вы хотите». «Почему?» «Капитан нравился мне все больше и больше». «Отряд далеко?» «20 километров». «Подойдет. Нужна маскировка, точнее, немецкая форма. Много». «Мы не так давно колонну раздолбали. К фронту шла. Там много чего было. Причем все новое». Это ж просто праздник какой-то. Отлично. Ну что, у вас тут еще дела есть? Или в отряд двинем?» Похоже, встреча с Валюшкой вновь откладывается. Прибарахлиться удалось на славу. У партизан действительно оказалось обмундирование на целую роту фрицев. Не было лишь офицерского, но и без него справимся. На дело пойдут все действующие члены отряда, за минусом поваров и женщин, конечно. С женщинами и так, думаю, понятно почему. А вот повара были все как один старики, никого моложе 60 не было. Командир был отличный в отряде, комиссар тоже адекватный. Они даже не стали выходить на связь с большой землей и рассказывать о своей затее. Точнее, они решили послушаться меня. Просто не хотелось рисковать, вдруг фрицы перехватят шифровку, и тогда все, забудь и не вспоминай. Шестерка диверсантов также порадовала подготовкой. Эти обучались почти два месяца, одного я даже узнал. При мне еще начинал учиться, ну, когда я сам еще был в школе. Эх, сюда бы мою группу, тогда точно покуролесили бы на славу. Немного расстроила ситуация с оружием. Мало его было, да и в основном винтовки. Мне же необходима была плотность автоматического огня. Ведь если удастся все сделать, как я планирую, а это делаю именно я, то дистанция боя будет очень короткой, буквально в упор стрелять придется. Придется делить отряд. Видишь, как улицу расширили. Над планом склонились несколько человек, в том числе и я. Капитан говорил, нужно думать. Немцы снесли несколько домов в центре деревни, образовав таким образом нечто вроде плаца, по обе стороны от которого шли улочки с деревенскими домами. А сама фабрика смерти была в конце, почти у реки. А если с той стороны? Спросил я, в принципе, уже зная ответ. Наверняка берег хреновый. Берег крутой. Я сплюнул, как знал. «Ясно. Тогда вот что. Просто бежать, как вообще-то следует, нам нельзя», — подумав, стал предлагать я. «В буквальном смысле нужно потрошить каждого убитого врага. Нам нужны и автоматы, и гранаты. Потому как зачищать лучше так. Сначала гранату в дом, а потом уж и сам следом. Бойцами разбрасываться мы не можем. Мало их». «Идея хорошая. Да вот только выдержка нужна, а это тяжело». — заметил комиссар отряда. — Дядька лет пятидесяти, выбритый и с шикарной шевелюрой на голове. — Понимаю. Нужно как-то убедить людей. Понимаю, что это очень сложно. Но надо. — У нас три дня. За это время нужно максимально подготовиться. — Вновь подал голос капитан. — Не понял, — удивился я. Вроде никто ничего не говорил о сроках. Пленный рассказал, что через неделю специалистов должны увезти. Через три дня будет шестой день. — Ясно, — почесал я затылок. — Тогда действительно нужно ускоряться. Нам еще и проходы в полях найти нужно. Хотя стоп, — я отреснул себя по лбу. — Чего-то придумал старший сержант, — усмехнулся комиссар. — А у немцев вообще там движение какое-то есть? Ну там продовольствие подвозят, смену солдатам. — Понял тебя, — кивнул капитан. — Бойцы у нас, что сидели в наблюдении, заметили даже периодичность в снабжении. — Вот молодцы, — «Проинформируйте, не сочтите за труд», — предложил я. На следующий день, точнее даже ночь, мы выдвинулись на задание. Капитан решил идти не всем отрядом, а частями, для того, чтобы не привлекать внимание скоплением людей. Именно мы с Валеркой и бойцами группы «Амсбон» выходили ночью. Двигались быстро, несмотря на идущий уже два дня снег. Погода вообще жесть, видимость ужасная, но она позволит привести в действие наш план по сближению с противником. Весь отряд, точнее, самая боевая и подготовленная его часть, был в форме немецкой армии. «Нам нужно, если не войти в деревню, вряд ли немцы пустят», — разведка донесла, «то хотя бы подойти настолько близко, чтобы уверенно уничтожать противника в упор». А данные разведки были таковыми, что фрицы даже снабженцев своих внутрь не пускали, принимали подвезенные харчи на околице, не давая пройти на территорию. Устроившись в паре километров, в том леске, где и мы с Валерой как-то сидели, Мы стали ждать утра, чтобы захватить машину с немецкими интендантами. Это удалось сделать легко. Парни в партизанском отряде уже руку набили на таких захватах. Погрузившись в машину, это был грузовик Opel, мы выдвинулись к деревне. Было чуть страшновато, конечно. Хрен его знает, сели огневые точки врага засекла наша разведка. Сложность в том, что в грузовике уместились всего 30 человек. Таким количеством нам нужно будет начать атаку, и как-то сдерживать врага, пока подойдут наши, кто не уместился в грузовике. Взмах руки часового, и водитель грузовика жмет на тормоз, останавливая машину. В кабине идут трое автоматчиков. О, надо будет сразу автоматы прибрать, а то у нас их очень мало. Я даже свой отдал кому-то из бойцов, на мне поддержка точным огнем из винтовки. Я не отвлекаюсь на то, что сейчас произойдет перед кабиной, услышав выстрелы. Я должен через дырку в тенте кузова убрать обе пулеметные точки, что расположены на въезде. Это довольно сложно, так как они располагаются по разные стороны дороги и могут натворить много плохого, задержись я хоть чуть-чуть. Но сложнее всего, что они в дотах. Это, конечно, не бетонные укрепления, так, что-то похожее, но все же укрытие хорошее. Первый выстрел прозвучал, как и положено, неожиданно. Вокруг меня началась суета, и пришлось быстро соображать. На въезде уже вовсю идет стрельба. Кажется, со всех сторон стреляют. Ну да, вообще-то, возможно, и со всех. Мин возле околицы-то нет. Нахожу первого пулеметчика. О, да их там сразу два. Точнее, второй номер не сидит без дела, а стреляет гад из винтовки. Попадаю в первого номера вторым выстрелом. Первый ушел чуть ниже. Машину что-то качнуло. Второй номер вначале сныкался. Но я не ищу его, а просто жду. «Сто процентов подхватит пулемет сейчас. Так и есть. Каска появляется вместе с опускающимся стволом МГ. Пулю ему мне не жалко. Готов. Пока не вижу, чтобы к этому доту кто-нибудь бежал. Перевожу прицел на противоположную сторону. О, а здесь наши сами постарались. Причем укрепление было обложено мешками с песком. Те сейчас разбросаны и вьется дымок. Гранатами достали. Чего-то как-то суетно вокруг». Как бы не задавили немцы нашу атаку в зародыше. Блин, не успел подумать, как в прямой видимости появился танк. Вот, блин, ваш умоман! Нахрен от машины! Ору и выскакиваю сам, летя кубарем куда-то в сугроб. За спиной вспухает кузов нашего грузовика и мне чем-то ударяет по спине. Больно, блин! Сержант, наши почти добрались, надо держаться! Слышу крик капитана и, перекатившись, пытаюсь рассмотреть, что вообще вокруг происходит. Дело хреново. Танк, полевая из своей автоматической пушки, продвигается все ближе к КПП, где мы, в общем-то, и застряли. Нужно вперед, тогда танк не поедет сюда. Ору в ответ и, приметив, что ограждение минного поля позади, начинаю ползком уходить правее. Навстречу из-за ближайшего дома выбегают трое солдат противника, не успевая сделать хоть что-то, они слишком близко. Один бьет меня прикладом, попадает по плечу. Рука просто перестает слушаться, хорошо хоть левая? Пытаюсь перекатиться и выхватить пистолет. Помогает кто-то из наших, срезая фрицев очередью. Фу! Выдыхаю, но лежать некогда. Тут же мой спаситель падает, сраженный чьей-то пулей. Подхватываю его автомат. Рука вроде работает, но болит, сил нет. Еще фрицы появляются. Стреляю и кладу сразу двоих. Но автомат предательски осекается и два немца устремляются ко мне. Но теперь я уже готов лучше, чем минуту назад. С силой швыряю автомат одному из противников в лицо, бросаясь на второго. Тот также бросил винтовку и пытается вытянуть из ножен штык. Не даю ему этого сделать, пистолет уже в руке, и дважды, наверное, с перепугу, стреляю в упор. Я на коленях, подо мной труп врага, а тот солдат, в которого я бросил автомат, уже заносит ногу для удара. «Ой, бля, не успеваю». Сапог немца ударяет куда-то чуть ниже скулы. Мне удалось лишь немного отклониться, смягчить удар. Но тот все равно выбивает из меня дух. Темнота. Сколько я так пролежал, не знаю. Очухиваюсь от ударов по лицу. Пытаюсь закрыться, но тут слышу, как кто-то зовет. «Командир! Командир!» Открываю глаза. «Твою мать, Веревкин! Ты чего меня лупишь?» — рычу я. «Так вы без чувств были. Как мне вас еще-то растормошить?» — удивляется Валера. «Чего происходит-то?» — пытаюсь оглядеться. «Наши вошли. Мне капитан приказал вас оттащить за околицу. Вы нахрена в одиночку полдеревни пробежали?» «Как это?» «У меня ступор». «Ну да, вроде я первый дом-то оббежал, но какие нафиг полдеревни?» «Нас там танк прижал, а потом смотрим, вас нет, а танк пятится начал и пушку отвернул. Капитан всех поднял и рывком вперед. За КП зашли, а там смотрим, вы с кем-то деретесь, а вокруг фрицы». Ну, капитана приказал атаковать. Только вначале наш комиссар танк взорвал. Эх, так полыхнуло! Иди ты, совсем охренел от услышанного я. Где, интересно, я-то был все это время? Точно, сам видел. Я вроде нормально, только, похоже, зубов не хватает. Пробежав языком во рту по осколкам слева, насчитал три обломка. Это понятно, кивает Веревкин. Вам фриц так в голову пнул, что я думал, он ее оторвет. Оружие есть? А то я свое где-то потерял. Держите, товарищ сержант». Боец протянул мне немецкое МП и подсумки к нему. «Где взял?» «С немца снял. Сами же приказывали. Стараться сразу поднимать оружие, чтобы легче было. С винтовками бы нам тут нифига не удалось. А так, хорошие у немцев автоматы». «Да ладно, наши лучше. Просто их пока нет». Смеюсь я и, растерев лицо снегом, «О, еще и шапки нет», поднялся с земли. «Шапку мою не видел?» «Наверное, в деревне осталось. Я как-то не подумал». «Да хрен с ней. Найду». Машу рукой в ответ. «Побежали. Слышишь, стрельба какая-то идет». В деревне и правда стреляли так, что, казалось, там полк воюет. Крайние дома давно горят. Дым стоит. Нифига не видать. Подходим к первому дому. «О! Этот я уже сегодня обходил». И осматриваемся, выглядывая из-за угла. «Впереди кто-то мельтешит. Не разобрать». «Видишь, дом впереди справа», — говорю бойцу. «Ага. Вот за ним выдрались с немцами», — отвечает Веревкин. «Да пофигу. Бежим туда. Думаю, за ним уже и враги начнут попадаться». Не ошибся. Только перед тем, как увидеть врагов, наткнулись на своих. Трое парней или мужиков, сейчас не разобрать, лежа вели огонь куда-то в направлении противника. Перед нами была какая-то не сильно широкая площадка. Язык не поворачивается назвать ее площадью. Деревня же. На ней стоит колодец. Вот из-за него и ведут стрельбу враги. Пулемет у немцев словно с бесконечными патронами. Садит гад и садит без передышки. Черт, вдруг вспомнилось мне кое-что из будущего. Гранату бы дымовую. А ведь у фрицев такие есть. Бойцы, дайте кто-нибудь винтовку. Из автомата не попасть в этого козла. Обратился я к бойцам, лежавшим рядом под стеной дома. — Держите, товарищ сержант. Только тут хрен попадешь. Я уже и так, и сяк. Нифига не могу попасть. Матерясь, отдал мне свой карабин один из бойцов. Немецкий, кстати, карабин-то. Дернул затвор, проверяя патроны. Боец, увидев это, показывает три пальца. Ага, значит, пару раз он уже шмальнул. О, протягивает мне горсть патронов. Ссыпаю в карман телогрейки, оставляя пару штук в ладони. Затвор открыт, добиваю магазин и щелкаю затвором. Готово. Был я за углом. Теперь, присев, пытаюсь выглянуть. Гранаты есть у кого? Все бойцы отрицательно мотают головами. «Хреново! Пулеметчик стреляет как раз в нашу сторону. Надо бы его отвлечь. Валер, снимай каску!» «Пожалуйста, товарищ сержант!» Протягивает мне свою жестянку Веревкин. «Да мне она нахрен не нужна! Иди за дом, как крикну! Подбрось так, чтобы дом перелетело!» Валерка убежал, а я стал готовиться. Ремень плотно накручен на ладонь. Карабин стволом смотрит в небо. «Давай!» Кричу я, и спустя секунду даже различаю по звуку, что пулеметчик среагировал на отвлекающее действие и отвернул ствол от нашего угла. Выскакиваю, и прямо так, стоя во весь рост, блин, просто только так его и видно, стреляю один единственный раз. Готов. Словно только это и было необходимо. Вокруг раздается слитная ура, и вижу, как вперед по деревне устремляются наши бойцы. Ого! «А нас ведь не так и мало еще!» — мелькнуло в голове. «Сам тоже стреляю», — едва замечаю движение. «Немцы на улице как-то кончились, хреначат уже из окон домов. Блин, да теперь каждый дом как дот, как их оттуда выковыривать?» «Перекатами уходим еще правее, а затем вперед. Слева идет стрельба, хлопают гранаты. Впереди три трупа в немецкой форме. Снимаю с каждого оружия, а главное — гранаты. У каждого фрица были». Причем у двоих аж по две штуки. Впереди огород, обнесенный плетеным заборчиком, а за ним дом. Сюда выходит только одно окно, из него стреляет фриц. Видимо, пулемета в доме не оказалось, МП работает. Дергаю колпачок у одной из гранат, громко кричу «Граната!» и швыряю ее за забор, поближе к дому. После разрыва, видимо, далеко бросил, так как граната рванула сразу, как упала. Рванул вперед. «За мной грохочут снарягой бойцы, ведя огонь на ходу на подавление. Замираем только под стеной дома. Раз, два, три, четыре, все!» Пересчитав бойцов, спокойно выдохнул. Валерка был четвертым. «Товарищ сержант, может, через двор пройдем?» Спрашивает один из партизан. «Посмотрим сейчас. Чего-то стрелок там притих. Неспроста это». «Так за нами нет никого. В кого ему стрелять?» Немного удивил меня тот же боец. «Давай к окну». «Гранату внутрь, затем очередь туда же, ясно?» Боец кивнул и взял у меня из рук гранату. Окна в доме были довольно низко расположены. Бойцу пришлось присесть, чтобы не быть случайно замеченным. Подкравшись к окну, он довольно мастерски с паузой забросил в окно колотушку. Грохнуло. Боец сделал несколько выстрелов в комнату, уже встав по весь рост. «Двое вокруг, через двор. Веревкин за мной», — командую я. На ходу дергаю шнурок еще одной гранаты и, подбежав к окну, зашвыриваю ее внутрь. Бахнуло. а так как рамы на окне давно нет, я рыбкой влетаю внутрь помещения, не думая ни секунды над тем, что увижу внутри. В руках вновь был автомат. Винтовку я уже вернул бойцу, поэтому получилось проскочить чисто, нигде не зацепился. Присев на колено, обвожу взглядом помещения. Экого разворотило-то. Фриц, бывший автоматчиком минуты две назад. Лежал обильно посеченный осколками в луже крови. Хорошо, ему досталось. Где-то в доме шумы выстрелы. Ага, это, наверное, из комнаты, что окнами на улицу выходит. Мы-то на кухню попали. Справа, со стороны двора, тоже доносятся звуки боя. Это те двое, которых отослал туда. Хорошо. Подняв над головой руку, дал знать Веревкину и оставшемуся бойцу лезть ко мне. Сам потихоньку иду вперед. Дверей тут нет. В проеме, что ведет в комнату... Лишь обрывки за навески. Остановил меня Валерка, указав на печь. Я сначала не понял, но тот красноречиво показал, что хотел. Выхватываю еще одну гранату. Последняя, кстати, надо еще набрать. Дернув шнур и выдержав несколько секунд, перекидываю через печь. Сам-то и забыл, что раньше строили именно так, располагая печь посередине дома. Просто у многих это место бывает зашито, а тут нет, над печкой отчетливо было видно комнату. Раздавшийся хлопок, а за ним крики и стоны дали нам отсечку. Два бойца из партизан тут же устремились в комнату, стреляя во все стороны. Вот дурней, не хватало еще своих же подстрелить. Но обошлось. Трофеи были богатыми, но нужно торопиться, на улице бой продолжается. Подхватив пулемет и проверив ленту, решил лучше сменить ее, чтобы иметь возможность дальше не отвлекаться на это дело. Мы как-то слитно работали сейчас, даже не разговаривая друг с другом. Из синей открылась дверка, и появились те два бойца, что уходили в обход через двор. Один ранен, рука замотана какими-то тряпками. А мы, кстати, вообще все целы, лишь ушибы и ссадины. С уважением, посмотрев на пулемет в моих руках, парни кивнули. «Выходим аккуратно, героизма не нужно, все ясно». Бойцы кивнули почти слитно. Впереди шел Валерка. Он должен открыть дверь и уйти в сторону, за ним уже я. Стрельба идет дальше по улице. Как раз возле барака с пленными. Может, хреновые ученые там? Нужно выбрать позицию на улице и поддержать атакующих. Вышли нормально. Никто не стрелял. Справа от нас, за домом, в котором мы и находились, обнаружился большой сарай. Вот за ним и собрались несколько фрицев. Отстреливаются яростно. Патронов у них там, видимо, много. Мои бойцы, ну те, что сейчас при мне, мгновенно вываливаются в зону поражения вражескими стрелками и открывают огонь. Пытаюсь занять позицию и понимаю, что просто не нахожусь здесь таковой. Вновь беру гранату, благо всего метров 30 до врага, и зашвыриваю ее к ним. Моя любовь к гранатам вновь меня подвела. Прилетело две. Одну кто-то тут же отшвырнул в сторону, и она бухнула. А вот вторая... Та упала практически мне под ноги, а у меня руки заняты. В снегу, хоть он тут и вытоптан, я ее не вижу и пнуть не могу. Справа толчок в плечо. И, падая, наблюдаю, как один из партизан, толкнув меня, накрывает своим телом немецкий подарок. Глухо бумкает, и рядом со мной хоть и вжикнуло несколько осколков, но ни один меня не задевает. Из-под бойца поднимается дымок. А вот сам боец... — Эх, братуха, ты мне только что жизнь подарил. Не знал, что столкнусь с таким в жизни. Не уверен, что сам смог бы совершить такой поступок. Да что тут не уверен, просто не сделал бы, нужно быть честным. Даже и мысли бы такой не возникла, я думаю. Это поступок. Вот черт. Да даже слов не могу подобрать, чтобы высказать чувства. Это чего? Он на гранату лег, что ли? Слева спросил поникшим голосом Валера. Ага. Теперь, братцы, мы просто не можем не победить. Бойцу на том свете обидно станет. Он нас спас, а мы просрали. Ну нет, вперед. Швыряя новую гранату, правда, посмотрев перед этим куда. Когда рванула. Я, уже передав кому-то пулемет, несусь к сараю, за которым прячутся фрицы. Оставалось пару метров, когда один высунулся, ну и словил от меня свинцовый гостиниц. Оказавшись возле угла, не глядя, посылаю за него длинную очередь. Автомат пустой, но на меня никто не выскакивает. Выглядываю. Отлично, бойцов тут нет, кто не сдох, тот ранен. Меняю магазин в автомате и осматриваюсь по сторонам. А стрельба-то стихает. Андрей... «Вроде наши заканчивают». Рядом стоит Веревкин. «Блин, он всегда под рукой. Вообще ведь не отходит». «Похоже. Пошли к бараку. Посмотрим. Может, помощь нужна. Ну или просто кого-нибудь пристрелим. Я очень хочу сейчас кого-нибудь убить». Да уж, настроение было именно таким. Злость, причем такая, что раздирала меня изнутри. Собрав гранаты, и запасные магазины к автомату двинулись дальше. Вот и конечная цель. Барак с пленными. У нас командует раненый в ногу и руку капитан. Комиссара не вижу. — Сержант, они там забаррикадировались, не хотят выходить, — крикнул мне через улицу командир. — Да и хрен с ними. Сделаем то же самое, что они с нашими гражданскими в деревнях. Я рванул к ближайшему мотоциклу. Стояли тут неподалеку. Канистры не обнаружил, но нашел немецкий противогаз. Вытряхнул его на землю, а в начал сливать бензин с бака, просто проткнув его штыком. Набрав полный, Хотел бежать, как наткнулся на веревкина. Тот стоял с канистрой в руках. Вот, нашел рядом. Сливай с этого остатки, и там, я вытянул руку, за углом хаты еще один стоял. Потом сюда лети, бегом. Сам побежал к бараку и начал обливать стену. Барак бревенчатый, хорошо загорится. Не успел толком и облить, как вернулся Валера. Немного, баки почти пустые были. Обливай, сейчас полезут крысы выматерился я и смачно сплюнул, доставая спички. Полыхнуло хорошо, жаль бензина мало. Но две стены начинали разгораться. Думаю, не успеет бензин выгореть, займутся бревна. Видимо, из-за дыма, а может, внутри и огонь видно, из барака начали выскакивать немцы. С улицы их встретили, но фрицев было много, и некоторые умудрялись убегать. — Ули смотришь, — ору на бойца с пулеметом. — Вали их, пока под горку не ушли. Боец рухнул на землю и почти сразу открыл огонь. Немцы, что умудрились сбежать, сломанными куклами опускались на снег. Да, жаль, конечно, пленных, но, думаю, целых там уже не было. Понимал я нашего командира, который не штурмовал барак. Боялся наших задеть, ведь там пленные были, сто процентов. А я, да, не раздумывая долго, просто сделал вот так. С улицы стрельба стихла, и до меня донеслись приказы командира. Тот велел зайти внутрь и проверить барак. Услыхав это, я крикнул, что не нужно. Барак прилично так горел. Не хватало еще в огне потерять кого-то из бойцов. Тот приказ не отменил, но и заходить из партизан никто не стал. Просто уже поздно. Начала обваливаться кровля.